Дневник. 4 февраля, понедельник, полдень. Прошлую неделю брал отпуск и писал воспоминания, пока не надоело. Не нравится сидеть дома. Тонус понижается. Вот зуб заболел под коронкой. Много хлопот предвидится, мосты снимать. Голова болела вчера. А когда работа, с утра зарядишься и до вечера хватает. Приятно? Чаще нет. Тяжелые больные и еще директорские дела совсем мне не нужны. Думается, скорее бы выходной, еще лучше отпуск. Усложнилась проблема досуга. Раньше чтение романов надежно заполняло свободное время. Теперь стал привередлив. Читаю и вижу, как автор кроит и шьет. У наших в большинстве случаев ох, как скучно и избито. Персонажи прямолинейны, однозначны и неизменны. Беспомощно барахтается автор в запрограммированных идеологии и понятиях социализм, гуманизм, культура, прогресс, еще красота культуры. Теперь вошла в моду природа, экология, НТР. Ну и, конечно, сетование по поводу мира, человечества. Это если писатель претендует на интеллект. А то и совсем просто. Переписал грамоту и добавление к любви, дружбе, долгу на фоне завода, колхоза и парткома Впрочем, уж не обходится без НИИ кандидатов, компьютеров, а также раздевания и постели. Кто похрабрее и познаменитее, те могут себе позволить безобидные критические шпилечки в адрес властей. Я-то понимаю, что критика у них в запасе есть, но редакторы бдят. И лучше их заранее не дразнить. Впрочем, даже из запасников критика мелкая, по деталям. И то сказать другие времена. Это Достоевский мог сказать напрямую. Нет Бога, не будет будущего у человечества, потому что все позволено. Но и он ошибался, Достоевский. Бог даже у кого и был, не спасал от зла и страданий и хорошего общества при Боге не получилось. Однако без Бога стало еще хуже. Глаза бы не глядели на безобразие и всеобщую ложь. Революция уничтожила церковь, священнослужителей и саму религию, а вместе с ними и христианскую мораль. Ее заменили моралью классовой, те же законы Моисея, но применять только для своих для защитников мировой революции. Кто они с нами, тот против нас. И с ними все дозволено. Истинных врагов и инакомыслящих уничтожили уже к середине двадцатых годов. Потом стали создавать искусственных, вредителей, подкулачников, врагов народа, предателей, шпионов, бывших военнопленных, оставшихся в оккупации тунеядцев. В последние годы разворошили прошлое и обнаружилось, что руководители, кроме Ленина, никогда не следовали идеалам. Так мы и пришли к тому, что есть проповедь, эгоизма и всеобщий цинизм. Теперь многие понимают, что без возрождения нравственности не будет ни экономики, ни экологии и уж, конечно, социализма. Напрашивается самое простое. Восстановить источник, религию. Я выступаю за. Но. Но восстановлением этого не сделаешь. Кроме этического учения в религии, есть еще Бог. Увы, наука и материализм не оставляют для него места. Однако дать свободу религии необходимо. Не всем нужны доказательства, есть Бог или нет. Существует биологическая потребность верить, прислониться к сильному и тем облегчить свои страдания. А молодежи, которой это не нужно, достаточно объяснить этическое учение Христа, потому что нет в нем противоречий с социализмом. Во всяком случае, частное предпринимательство стоит от христианства гораздо дальше. Дневник. 6 февраля. Среда. День. Пятый день дома, ем досыта много мяса, пью витамины. Кажется, уже прибавил килограмм. А силы не прибыло, и аритмия такая же. Однако продолжим. Лида, слава богу, поправляется, еще слабая, но уже еду готовит и за порядком глядит. Уже стандарты чистоты пришлось повысить, чтобы не нервировать хозяйку. А чари такая противная... Как лапы вытираешь после улицы, так и норовит укусить. Что-то ей в этой процедуре не понравилось с молодости. Собаки очень консервативны в своих привычках. Например, ходит только по определенным маршрутам. Как свернул – стоп. Переучивать очень трудно. Динамический стереотип Ивана Петровича Павлова. Так и у людей. Привычка свыше нам дана. А для чари я придумал домашнюю физкультуру. 100 прыжков на подоконник на высоту 90 сантиметров. За каждый прыжок маленький кусочек колбасы. Хорошая нагрузка. Замена прогулок, когда я ослабею и не смогу выгуливать. Дневник. 8 марта. Пятница. Утро. Опять целый месяц не писал. Машинка и стопка листов укоряет. Что же ты? А зачем? Ох уж эти рассуждения о смысле дела, жизни. Весь месяц работал зверски, каждый день оперировал, зачастую по две операции. Ситар был в отпуске и оставил очень тяжелых больных. Не всех мне удалось спасти. С начала года результаты нашей хирургии хорошие. Смертность менее 4%, если бы так удержаться. У меня больше всех операций, больше всех тяжелых больных, нет ошибок и 7% смертность. Впрочем, что хвастать, все это уже бывало в прошлом. А к концу года выходили на старые печальные рубежи. Не знаю, как будет, человеку свойственно надеяться, но никогда я еще так не уничтожал за ошибки, Своих сотрудников И не могу переносить смертей Когда своей жизни осталось мало Чужие тоже повысились в цене Итак, оперирую, бегаю, борюсь И думаю о смысле жизни И все же что-то не то Ищу причину неполноты жизни Не нашел Может быть так Исчезла перспектива Исчезли иллюзии Исчез смысл? Дневник. 11 марта. Понедельник. Умер Черненко. Что-то нам не везет с вождями в последнее время. Даже в дневниках у нас не принято писать про высшие сферы. Нет, дело не в том, что не принято. Писать не хочется. Совсем недавно показывали его на избирательном участке. Вытащили несчастного чуть ли не на последнем издыхании. Даже не нужно доктором быть, чтобы видеть нежилец. Сердечно-легочная недостаточность в предпоследней стадии. Зачем было выбирать такого? И ему зачем идти? Брось, Амосов, тайны московского двора тебе не постичь. Когда Андропов занял кресло, страна немножко ожила. Появилась надежда на порядок. Даже свежие мысли мелькнули в журнале «Коммунист» по части идеологии. Но тоже больной человек ненадолго хватило. Наше медицинское любопытство не удовлетворили. Историю болезни не публиковали. Стороной доходило, что хроническая почечная недостаточность его доканала А вот о болезни Ленина... Даже подробное описание данных вскрытия было опубликовано. Я сам читал. Почему президиум избрал Черненко, неизвестно. Но сонное царство снова опустилось на нашу страну. Все вернулось к брежневским порядкам. Посмотрим, что теперь будет. По секрету, только для дневника, больших надежд не питаю. Ну да ладно, у нас есть свои дела, лишь бы не мешали. Дневник. 13 марта. Среда. Все разговоры о новом генсеке Горбачеве. Кто такой? Откуда взялся? Яша Бендит у нас большой политик и меня просвещает, когда прихожу смотреть больных в их отделении. Говорят, что уже и раньше котировался, но происками был выдвинут Черненко. А теперь будто справедливость восторжествовала. Посмотрим. По крайней мере, не старик, и физиономия симпатичная. Но что-то после стольких лет болота плохо верится. Дневник. 16 марта, суббота, утро. Снова смерть. В четверг оперировал молодую женщину. Бодрую, красивую, худую, но не истощенную. Даже еще работала в детском садике. Не верилось, что с такой болезнью можно сохранить форму телесную и духовную. Сердце ужасное, раза в четыре больше нормального. Печень до пупка. Мочегонные три раза в неделю. Из родных одна сестра, немного постарше, интеллигентная. Конечно, следовало отказать, умыть руки. Но не удержался от искушения. Велел обследовать... Оказалось, недостаточность митрального и аортального клапанов. Очень мощный левый желудочек делает работу раза в три больше нормы. К тому же еще гигантское левое предсердие. Нужно протезировать оба клапана и делать пластическое уменьшение предсердия. Вот тут и думай. Риск очень большой. 50%. Около того. Пластика предсердия и два новых клапана. Все вместе потянет на два-два с половиной часа перфузии. Без операции два 3 года страданий. Нарастающая декомпенсация больницы. Известно, как там смотрят на хронических безнадежных больных. А дома одна. У сестры своя семья, достаток маленький. При удаче... Будет жизнеспособна и трудоспособна. Недавно приходил мужчина с искусственным клапаном. 19 лет назад в Шиле. Еще и служит. «Трудно быть Богом», — так назвал статью обо мне журналист Мороз в литературке. «Я и не хочу. Богу Богова. Но что делать?» Сестре рассказал все. Больной, без цифр, без цифр смертности. Только очень опасно. Не советовать, не отказать не могу. Решайте сами. Решилось, конечно, куда деться. И я бы решился на ее месте. Уже писал, как противно, когда не могу выбегать дистанцию, не хватает дыхания. А если такое чувствуешь, когда идешь шагом? Довольно долго готовили, лечили. Да и я готовился. Знал, что будет тяжело. У меня в этом месяце умер только один больной от абцесса легких. Оперировал его еще в середине февраля. Значит, была база спокойствия. И вообще в этом году уверенности прибавилось. В четверг оперировали. Сережа, Олег, новый молодой врач, очень сноровистый. Любочка, Витя Максименко и Валера Литвиненко. Команда первоклассная. Трудности возникли с самого начала. Оказалась запаянная полость перикарда. При гигантском сердце, при необходимости его охлаждения льдом, это очень плохо. Спайки можно разделить, но как спастись от кровотечения? Минут сорок лишней работы потребовало. Приключились, пустили машину, охладили до 25 градусов. Рассек аорту, сделал кардиоплегию скрыл левое предсердие, довольно быстро вшил оба клапана. Остался самый трудный этап — пластика, уменьшение в объеме левого предсердия. Когда была недостаточность, в нем кровь завихрялась, а теперь могут образовываться сгузки. Сделал, зашил сердце. Дальше нормальное окончание перфузии с удалением воздуха, нагреванием, дефибрилляцией. Машина работала 160 минут. Приемлемо по нашим теперешним стандартам. Страшное напряжение эти часы и перфузии. Понять может лишь тот, кто делал сам. Очень боялись кровотечения, спайки, долгая операция. Но Валера выгнал много мочи, Обеспечил свежайшей кровью. Это дало свертываемость. Спаслись. Выехали из операционной с малыми дозами сердечных средств. Начался новый этап переживаний. Закончился он только сейчас, когда позвонили. Ночью умерла. Нет, тревоги еще не закончились. Что покажет вскрытие? Вдруг откроется какая-нибудь ошибка. Дневник. 18 марта. Понедельник. Вечер. Раздавленный и несчастный. Голова болит. Давление 180. Дневник. 20 марта. Среда. На конференции прозектор докладывал вскрытие и показал сердце. Хотя я уже знал о результатах, но все равно скверно. Ошибка. Больше трех месяцев оперировал безукоризненно. Казалось, что никогда уже не ошибусь. И вот, пожалуйста. Неплотно зашит разрез межпредсердной перегородки, щель 3 на 30 миллиметров. Значение для работы сердца не должно бы иметь, но все же. Записал себе одна 2. Так называются у нас ошибки, не вызвавшие, но способствовавшие смерти. Вот и сижу, грешник. Бог давал мне авансы. Дерись, ругайся, требуй, снижай смертность. Но будь сам без греха. И я не удержался. Теперь со страхом смотрю на завтрашний день. Жду возмездия. Будут две операции. Оба больных легкие. Никак нельзя, чтобы такие умирали. Как тяжело это право решать о жизни и смерти. Еще к вопросу об этике, о добре и зле. Позвонила домой бывшая сослуживица Лиды, сказала, что к ней приехала знакомая, привезла мужик нам на операцию. И будто ей или мужу больные сказали, что нужно дать 1300 рублей. Назвала фамилию больного. Дома паника, нет таких денег. В понедельник Яша вызвал больного и жену, будто бы плакали и клялись, что и не думали принимать это всерьез. Но все же жена сообщила следующее. Когда стояла в вестибюле и читала мое обращение «не давать подарков» и будто бы возмущалась «зачем оно», то подошла женщина и сказала, что она сама оперировалась четыре месяца назад и дала врачу 1300 рублей. Сегодня рассказал эту историю на конференции, без фамилий. Очень сомневаюсь, но на всякий случай знайте, что суд обеспечен, если кто попадется. Женщину из вестибюля, разумеется, найти невозможно. Неужели даже в нашем учреждении есть такие типы? Впрочем, всерьез все это я не принял. Очень уж сумма велика. И едва ли кто сознался бы так прямо в вестибюле. Но нужно быть начеку. Вчера, наконец, сделали мне зубы. Жевать больно и невкусно, но фасад восстановили. Ущербность сдана еще одна позиция. Бегается снова плоховато. Однако аритмии пока нет. Эту зиму довольно много читал для расслабления и отвлечения. Особенно, когда Лида болела журналы воспоминания, книги фактов, философию. Наши романы неохотно для контраста Достоевского и Толстого, и о них, что более всего потрясает у Достоевского люди нехорошие и не плохие, не добрые и не злые. Бывают такими и такими, и только в разных дозах. Даже у самого хорошего подлые и грязные мысли, и даже ужас Удовольствие от несчастья ближних, хотя бы самое маленькое, наряду с большим сочувствием и благородными поступками. Некоторые говорят, если бы человек был плохим, разве он создал бы цивилизацию, гуманистическую, как считают, не согласен. Гуманизма в цивилизации меньше, чем в недрах любого биологического вида. Войны, лагеря, преступность. У кого из животных найдешь подобное? Цивилизация от ума, а не от души. И лучше люди не становятся, революции не помогают. Достоевский считал, что лишь признание Бога может удержать людей от самоистребления. Сомневаюсь. Хорошие черты человека, любовь, сопереживание воплотились в мировых религиях но народы, не знавшие их, в своих установлениях ничуть не менее гуманны, и наоборот, самые верующие находят оправдание для жестокости. Хотя человек хуже животных, но воспитуем больше, чем они, поэтому есть надежда на прогресс в добре уже и без религии, только как?